Когда я стал зарабатывать на жизнь, описывая биографии других людей, то обнаружил, что ни один американец, достигший высокого положения, не совершил ни одной серьезной ошибки, ни одного дурного поступка, ни разу не согрешил. Все получается именно так, когда скрытность выдают за чистосердечие, а за благородство. Заказчик, то есть Человек, желающий, чтобы о нем написали книгу, наговорит сочинителю с три Старикорба. Тот поверит и думает, будто пишет искренно. Почитай биографию любого знаменитого американца, например, того же Линдона Джонсона, и ты увидишь, как натасканные писаки приукрашивают его. «Многие американцы...» «Не надо мне о многих американцах», — прервала меня Наоми. Какой уютной она выглядела в этой кухоньке, улыбающейся, со скрещенными на груди руками, в домашних тапочках. Я мысленно повторял себе снова и снова, какое было бы блаженство спать с ней на протяжении сорока лет, как это отодвинуло бы смерть и так далее. Однако выдержал бы я такую жизнь. С годами я стал большим привередой. Честь обязывала ответить на деликатный вопрос. Смог бы я обнимать эту увядающую женщину и любить до конца дней своих? Наоми действительно плохо выглядела. Ее изрядно потрепали биологические штормы. Физическое тело изнашивается по мере развития духа. И все же... Я был готов достойно встретить этот вызов. Да, я мог бы сделать это. Да, у нас получилось бы. Каждая клеточка, она была той же Наоми. Те же полные руки, те же очаровательные зубы, тот же протяжный говор. Духи личности хорошо поработали над ней. В ней еще трепетало жизненное начало или анима по терминологии Карла Густава Юнга. «Так ты, значит, намылился в Европу со своей девицей?» — спросила она. Я удивился. «Кто тебе это сказал?» «Джордж Суйбл. Я на днях случайно встретила его». «Джордж мог бы не распространяться о моих планах». «Да брось ты, мы с ним всю жизнь знакомы». «Все это, конечно, от Дениза идет». «Это точно». От той женщины ничего не скроешь. Она словно сквозь стены видит, а ты никакая не стена. Ей не нужно узнавать, что делаешь ты. Ей нужно выяснить, что собирается сделать твоя молодая подруга. Вы каждый год два раза ездите в Европу. Зачем? Она хочет найти своего отца. Ее мамаша не вполне уверена, который из двух мужчин. Прошлой весной мне пришлось ехать в Лондон по делу, ну и на обратном пути завернули в Париж. Ты за границей должно быть как дома. Французы присвоили тебе почетное звание, я знаю. У меня даже газетная вырезка сохранилась. Я кавалер почетного легиона низшей степени. Тебе, конечно, лестно путешествовать с красивой куколкой. Представляю как она общается с твоими европейскими знакомыми из высшего класса. Тебе известно, что, отправившись на поезде в свадебное путешествие Сидит Эдит Боллинг, Вудро Вильсон пел в пульмане «Ты моя дорогая красивая куколка». Утром приходит кондуктор, а тот прыгает как птаха и заливается соловьем. Такие подробности только ты и знаешь». «А он был одним из самых почтенных наших президентов», — добавил я. «Нет, Рената не понравилась заграничным дамам. В Лондоне нас пригласили на обед в изысканное общество, и хозяйка нашла ее ужасно вульгарной. Не потому, что на Ренате было бежевое кружевное, насквозь просвечивающее платье не потому, что у нее бесподобная фигура и бездна обаяние. Просто она была как миллионок Рэй Робинсон, вышедший на ринг сражаться с жалкой кучкой паралитиков. Канцлер казначейства так от нее завелся, что сравнил ее с женщиной на полотне одного испанского мастера в мадридском Прадо. «Дамы были в ярости». А Рената потом плакала, говорила, будто ее третируют, потому что мы не женаты. Держу пари, что на другой день ты накупил нарядов сотен на десять, чтобы утешить ее. Хоть ты и бабник, мне все равно приятно встретиться с тобой. Ты славный, и твой приезд — это праздник для простой старой девчонки. Ты можешь пойти мне на встречу в одном деле по твоей части». «Конечно, Наоми, если сумею». «Тогда слушай. Я любила тебя, но вышла замуж за простого человека, поэтому никогда не могла разобраться в тебе. Мне всего 18 годков было. Теперь, когда мне 53, я часто спрашиваю себя. А сейчас разберусь, если ты будешь разговаривать со мной, как разговариваешь» со своими учеными-друзьями. Допустим, я спрошу, ты думал вчера о чем-нибудь серьезном? Да, думал. О лени и о том, какой я ленивый. Не шути. Ты всегда много работал. Тут э, нет противоречия. Ленивые работают больше других. Ну вот и объясни. Только без скидок на мое невежество. Объясни, как объясняешь, Самому себе. Хорошо. Некоторые думают, что ленность — это один из семи смертных грехов. Это простое ничего не делание, начал я. Как будто застрял в трясине или заснул на повороте. Нет ничего более далекого от истины. Лень приходит от отчаяния. Она не похожа на вялость, на расслабление. Напротив, лень — состояние, чрезвычайной активности. Эта активность нарушает покой и уравновешенность, без которых нет ни искусства, ни мышления. Грешники, ленивцы не способны замыкаться в самих себе, как утверждают иные философы. Они трудятся, не покладая рук, потому что их пугает покой. Старая философия различала знания, полученные усилиями разума, рацию и знания, полученные ощущающие душой, интеллектус, который доступны сущность, вещей и тайны чудес. Но это требует необыкновенной силы со стороны души, тем более что общество все больше и больше посягает на внутренний мир человека и заражает его беспокойством. Оно всячески отвлекает сознание и как бы колонизирует его. Истинный покой. Необходимый для созерцания и вдохновения Находишь на грани сна и мечты Решив сопротивляться материальным интересам Торящим в Америке И ища спасение в искусстве Я растянулся на диване И впал в глубокий сон Который длился несколько десятилетий Очевидно, у меня не хватило силы мужества Сопротивляться Но это, разумеется, не оправдание К счастью, я еще жив, и впереди у меня еще кое-какое время. — Это действительно пример того, о чем ты думаешь? — спросила Наоми. — Да, — сказал я, не осмелившись упомянуть о духах личности и духах форм. Бедный Чарли, заботливо глядя мне в глаза, она похлопала меня по руке. Ты еще большим чудилой стал. Нам обоим здорово повезло, что мы не сошлись на всю жизнь. Обязательно бы ругались и ссорились. Тебе пришлось бы раздваиваться, с Собой говорить о высоких материях, А со мной что купить на ужин. Наверное, и во мне есть что-то такое, Что тянет тебя на заумь. Ну, да ладно». Ты ведь уже ездил в Европу со своей подружкой, и никакого папочки вы не нашли. И еще, когда уезжаешь, помни, что у тебя здесь две маленькие девочки. Я всегда помню об этом. Джордж говорит, что ты больше любишь меньшую. Лишь вся в маму, поэтому Мэри мне больше по сердцу. А у меня небольшие проблемы с детьми. Неужели с Мэгги? Мне... Не нравилось, что она работает у Стронсона. Теперь, когда его лавочка накрылась, Мэгги легко найдет другую. Нет, меня сын беспокоит. У тебя дошли руки до его заметок, который я послал тебе? Он написал, что надо бросать колодца, и они напечатаны в газете нашего округа. Помню, помню, но руки не дошли. Я пришлю еще один комплект вырезок. Пожалуйста, прочитай, мне нужно знать, как у него получается. Сделаешь, и не подумай отказаться. Почаще бы так. Я знаю, к тебе многие обращаются, потом ты уезжаешь, у тебя много дел. И все же мне очень важно знать. Он похож на свою сестру? Нет, он в отца пошел. Ты мог бы помочь ему? Ты ведь человек добрый, хотя... И с причудами. Он жизнь тоже с причуд начал, поймет тебя. Говоришь, я с причудами? Самое что ни на есть чокнутый, но у тебя есть душа. А мой парнишка без отца рос. На глазах у Наоми выступили слезы. Ничего специально делать не надо. Просто позволь ему с тобой познакомиться или возьми его с собой в Африку. В Африку? Джордж... Я о бериловых залежах проболтался? Только этого мне и не хватало. В придачу к моим делам и обязательствам, к тяжбе с Денизой и Урбановичем, к поискам отца к штудирование работ по антропософии, к трясине с текстером и копчегом, еще и погоне за камешками в Кении или Эфиопии. Затея с берилами — это выдумка и вздор, сказал я. Я и сама подумала, пустые хлопоты. Но как было бы замечательно, если бы Луи отправился с тобой на сафари. Только не подумай, что я начиталась копии царя Соломона и прочих приключений. А перед отъездом я тебе вот что посоветую. Береги себя. Не перестарайся с молодыми длинноногими. Помни, что самая большая твоя любовь — маленькая женщина. Полтора метра росточком. Я. В международной Чикагской аэропорт Охейр нас провожала сеньора. Она сидела в такси мрачно, и сердитым шепотом наставляла дочь. Мы с Ренатой зарегистрировались, прошли проверку на металл, сели в микробус. Не жали... «Что уезжаешь из Чикаго», — сказала Рената. «Наконец-то ты что-то делаешь для собственного удовольствия. Странная вещь, ты типичный эгоцентрик. Но что касается эгоизма, ты даже его азбуку не осилил. Не говори ни мы, ни они, только я и моя семья». Я уже упоминал, что Рената — Любила рифмовать. О нашем аэропорте она сочинила такое двустишее. «Нам без ойхейра, как без хера». Однажды я спросил, как ей нравится одна обворожительная женщина, и в ответ услышал, «Ни к чему погонине ходить на погонине Та лондонская дама, которая сочла Ренату вульгарной, посмотрела бы на нее, когда она в ударе. Наш «Боинг-727» выкатили на взлетную полосу, и он понесся по ней с таким звуком, какой бывает, когда отдираешь клейкую ленту. Через минуту самолет оторвался от земли и круто пошел вверх. Нас откинуло на спинке сидений. Донесся скрежет убираемых шасси. «Прощай, Чикаго», — сказала Рената. «Город, где не умеют ценить порядочных и умных людей, где одни прохвостые мошенники. Надеюсь, ты наддаешь ему зуботычин, когда будешь писать статью о хандре». Темное месиво облаков и тумана заслонило от нас здания, заводские трубы, скопищи автомобилей, зеленые массивы парков. Последний раз блеснуло озеро и пропало из вида. «Благодарю тебя за поддержку в этом вопросе, Рената. Я никогда не питал к Соединенным Штатам, а Чикаго — самая их суть, стопроцентной симпатии, и потому искал прибежище в культуре. Женясь на Денизе, я надеялся, что у меня будет союзник. Ясненько, она ведь два колледжа окончила» но Дениза оказалась во главе пятой колонны. Я понимаю, почему увлекся ею. Она была красивая и стройная. Красивая? Да она на ведьму похожа. Она была красивая и стройная, целеустремленная, боевая, начитанная молодая женщина. Она рассказывала, как мать, увидев ее в ванне, воскликнула «Золото, а не девочка!» и расплакалась. Типичная мещанская сцена. Знаю, как разочаровываются потом такие девицы. Не каждому удается выскочить за Джека Кеннеди Наполеона или Киссинджера, или писать шедевры, или в парчевом платье играть на клавесине в Корнеге-Холле. Так с Денизой и случилось. Проснется ночью вся в слезах и жалуется, что она — полное ничтожество. И, конечно, ожидала, что ты ей поможешь. Да, но чем? Так и не нашел чем. Увы, и она обратилась к вере предков. А кто ее предки? Мелкие политиканы, крутые ребята. И все же я обязан сказать, что мне не следовало быть нежным растением. В конце концов, Чикаго — моя территория. Мне надо было научиться жить на ней. Значит, Дениза просыпалась по ночам и плакала о своей погубленной жизни. От того у вас и разладилась. Ты хотел спать. Разве можно простить женщину, которая будет тебя, чтобы поделиться переживаниями? Я упомянул о нежных растениях в Деловой Америке, потому что мы летим в Нью-Йорк отдать последний долг Гумбольту. Узнать насчет его завещания. Пустая трата времени. И я постоянно спрашиваю себя, неужели мещанство способно погубить жизнь? Я с тобой нормально разговариваю, а ты мне лекцию читаешь. Нам всю миланскую программу придется изменить. А чего ради? Он не мог ничего тебе завещать. «Умер, как бродяга в ночлежке и совсем из ума выжившим. «Перед смертью он был в здравом уме. Мне Кэтлин рассказывала, не будь стерой! Такой, как я, у тебя никогда не будет! Не то что припадочная сучка, которая тебя по судам затаскала!» «Позволь мне все-таки закончить!» Американцы покоряли континент. Им было не до философии и искусства. Старый док Луц называл меня проклятым иностранцем, потому что я любил поэзию. Зато удалять мозоли — занятие чисто американское. Будь добр, положи мое пальто на полку, когда, наконец, стюардессы перестанут болтать и принесут что-нибудь выпить. Сейчас положу, дорогая, только дай мне закончить о гумбальте. Понимаю, разговорился, но нервничаю, и совесть из-за девочек мучает. Да не за этого и добивалась. Каждый раз, когда ты уезжаешь, не оставив адреса, она говорит, как хочешь. О гибели девочек, может быть, из газет узнаешь. Не устраивай трагедию, Чарли. Ничего с твоими девочками не случится. Получит свои рождественские подарки и букет развлечений. Уверена, мой Роджер тоже замечательно проведет время в Милуоке у деда с бабкой. Дети любят, когда они в кругу семьи. Надеюсь, с Роджером все в порядке. Я привязался к нему, хороший мальчонка. Он к тебе тоже привязался. Так вот, Гумбольд... Лицо у Рената приняло такое выражение, словно она говорила, «Скажу, дорогой, напрямик». Это... Гумбольтова завещание просто хохма из могилы. По твоим же словам, это, скорее всего, посмертная выходка. Совсем под конец свихнулся. «Рената, милая, я читал книги по психиатрии. Мне известно мнение медиков о маниакально-депрессивном психозе. Но они не знали Гумбольта, поэт и благородная личность. Разве...» «Психиатры разбираются в красоте истине, добре». «Не знаю, почему Рената завелась». «Ты не говорил бы, какой Гумбольд замечательный, если бы он не умер?» «У Кофрица, по крайней мере, была заинтересованность. Он продает надгробие. Но ты-то чего ждал?» Я мысленно сформулировал ответ. «Посмотри на себя». Мужчины, которые были и есть в твоей жизни, это мавзолейщик Кофриц, гробовщик Фланзели и меланхолик Ситрин. Но прикусил язык. Знаешь, что ты делаешь? Воображаешь, будто общаешься с мертвыми, причем так, как не общался с ними, когда они были живы. Придумываешь отношения, несовместимые ни с ними, ни с тобой. Помню однажды, Ты сказал, что некоторым людям смерть идет на пользу. Вероятно, имел в виду, что когда умирают другие, ты от этого что-то выгадываешь? Я задумался. Мне это тоже приходило в голову, но мертвые живы, если живут в нашей памяти. Что бы ты ни говорила, я действительно любил Гумбольта. Его баллады тронули меня до глубины души бы, тогда молодой, был неопытный. Он и написал-то всего 10 или 15 стихотворений. Зато каких? Ты права, Гумбольд писал мало, но даже одно стихотворение может сказать очень и очень много. Его талант не развернулся в полную силу, и над этим стоит задуматься. Иные говорят, что в Америке только Неудачники пользуются успехом у сограждан, а удачливые никого не интересуют. Может быть именно в этом Гумбольд и просчитался. Кстати, о согражданах, когда же они соизволят принести нам выпить? Набери терпение, а я э, пока развлеку тебя. В связи с гумбольдтом возникает несколько вопросов, и я хочу поделиться ими с тобой. Вот, например, почему он так волновался по поводу и без повода? Поэт должен быть самодостаточным. Гертруда Стайн различалась сущность и имя. У человека своя неповторимая сущность, а имя — нечто вроде этикетки, которую вешает общество. Твоя собачонка узнает тебя, и потому у тебя есть имя. Сущность же, напротив, безличная сила, которая бывает грозной. Это Томас Стэнс Эллиот сказал об Уильяме Блейке. Теннисон, к примеру, был погружен в свою среду. Его покрывало накипь ложных мнений. А Блейк стоял особняком, открытый, обнаженный, и человека он видел обнаженным насквозь. В нем не было ничего, от значительной личности, и тем он был грозен. Блейк был сущностью. Куда легче быть только именем. Только имя раскуривает сигарету, наливает себе выпить, ищет удобств и падка на земные радости, несмотря на которые его постоянно тянет прилечь, подремать. Так вот, с течением времени Сущность у Гумбольта слабела. Поэты должны мечтать, но мечтательность в Америке не котируется. Я много думал об этом и особенно о том, почему Гумбольт страдал бессонницей. И пришел к выводу, что бессонница свидетельствует о могуществе человеческого мира со всеми его чудесами. Наш мир — интереснейшая штука. Деньги — Наука, войны, политика, болезни, отчуждение, растерянность. Все это поражает воображение. Мир живет под током высокого напряжения. Однажды, прикоснувшись к проводу, став кем-то узнаваемым именем, ты уже не можешь оторваться. Тебя ударил током, ты в оцепенении. «Хорошо, хорошо». Я подытоживаю. Мир обладает неслыханной силой. За силой следует интерес. Откуда берется сила поэта и его интерес? Они возникают, когда он мечтает. Они возникают, потому что поэт сам по себе. Потому что в нем звучит голос, перекрывающий шумы общества, государств, режимов. Он интересен не своими выходками не своей эксцентричностью или безумием, а тем, что способен отгородиться от мира и проникнуть в суть вещей. Не могу передать, как ужасно Гумбольд выглядел, когда я в последний раз видел его. Да, ты говорил. Не могу отделаться от этого впечатления. Представляешь, цвет воды в реках, протекающих в больших городах, из ривери, темзи, сени, Лицо у него было такое же грязно-серое. Рената промолчала. Как правило, ее вполне устраивали собственные соображения, и мои рассуждения она воспринимала лишь как звуковой фон для мыслей о своем. А мысли эти, насколько мне известно, связаны с ее желанием стать миссис Чарльз Ситрин, женой лауреата Пулицеровской премии. Но я плачу Ринате той же монеты, когда она говорит, я думаю о своем.